Глава 16. На мужском конце стола разговор все более и более оживлялся. Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге, и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему. — И зачем нас нелегко и несет воевать с Бонапартом, — сказал Шиншин. -шин. Он уже сбил спесь с Австрии, боюсь, не пришел бы теперь наш черед. Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно, служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина. — А затем, мылостовый государ, — сказал он, выговаривая «э» вместо «е» и твердый знак вместо мягкого знака, — «затем, что...» «Император это знает. Он в манифесте сказал, что не может смотреть равнодушно на опасности, угрожающие России, и что безопасность империи, достоинство ее и святость союзов, — сказал он почему-то, особенно налегая на слово «союзов», как будто в этом была вся сущность дела. и свойственную ему непогрешимую официальную памятью, он повторил вступительные слова манифеста, и желание, единственную и непременную цель государя, составляющая водворить в Европе на прочных основаниях мир, решили его двинуть ныне часть войска за границу и сделать к достижению намерений сего новые усилия. — Вот зачем, милостовый государ! — заключил он назидательно, выпивая стакан вина и оглядываясь на графа за поощрением. — Знаете ли вы пословицу «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена? — сказал Шиншин, -шин, морщась и улыбаясь. Суляно конвьян Амервей. Это к нам идет удивительно. Уж на что с и того расколотили оплат кутюр в дребезги. Где у нас Суворова теперь? Живым там, я вас спрашиваю, беспрестанно перескакивая с русского на французский язык, говорил он. — Мы должны драться до последней капли крови, сказал полковник, ударяя по столу. — И умерет за своего императора, и тогда всей будет хорошо. — А рассуждать как можно, — он особенно вытянул голос на слове «можно», — как можно меньше. Докончил он, опять обращаясь к графу. Так старые гусары судим, вот и все. А вы, как судите, молодой человек и молодой гусар, прибавил он, обращаясь к Николаю, который, услыхав, что дело шло о войне, оставил свою собеседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника. — Совершенно с вами согласен, — отвечал Николай, весь вспыхнув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он подвергался великой опасности. — Я убежден, что русские должны умирать или побеждать, — сказал он, сам чувствуя так же, как и другие, после того, как слово уже было сказано, что оно было слишком восторжено и напыщено для настоящего случая, и потому неловко. — Прекрасно, прекрасно то, что вы сказали, — сказала сидевшая подле него Жюли, вздыхая. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, за ушами и до шеи, и плеч, в то время, как Николай говорил. Пьер прислушался к кричам полковника и одобрительно закивал головой. — Вот это славно! — сказал он. — Настоящий гусар, молодой человек! — крикнул полковник, ударив опять по столу. — О чем вы там шумите? — Вдруг послышался через стол басистый голос Марии Дмитриевны. «Что ты по столу стучишь?» — обратилась она к гусару. «На кого ты горячишься? Верно думаешь, что тут французы перед тобой?» «Я правду говорю», — улыбаясь, сказал гусар. «Все о войне», — через стол прокричал граф. «Ведь у меня сын идет, Мария Дмитриевна. Сын идет». А у меня четыре сына в армии, а я не тужу. На все воля Божья. И на печи лежа умрешь, и в сражении Бог помилует, — прозвучал без всякого усилия с того конца стола густой голос Марии Дмитриевны. — Это так. И разговор опять сосредоточился. Дамский на своем конце стола, мужской на своем. — А вот не спросишь. говорил маленький брат наташи а вот не спросишь спрошу отвечала наташа лицо ее вдруг разгорелось выражая отчаянную и веселую решимость она привстала приглашая взглядом пьера сидевшего против нее прислушаться и обратилась к матери мама прозвучал по всему столу ее детский грудной голос что тебе — спросила графиня испуганно, но по лицу дочери, увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукой, делая угрожающий и отрицательный жест головой. Разговор притих. — Мама, какое пирожное будет? Еще решительнее, не срываясь, прозвучал голосок Наташи. Графиня хотела хмуриться, но не могла. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем. — Казак? — проговорила она с угрозой. Большинство гостей смотрели на старших, не зная, как следует принять эту выходку. — Вот я тебя! — сказала графиня. — Мама, что, пирожное будет? — закричала Наташа уже смело и капризно весело, вперед уверенная, что выходка ее будет принята хорошо. Соня и толстый Петя прятались от смеха. — Вот и спросила. прошептала Наташа маленькому брату и Пьеру, на которого она опять взглянула. — Мороженое только тебе не дадут, — сказала Мария Дмитриевна. Наташа видела, что бояться нечего, и потому не побоялась и Марии Дмитриевны. — Мария Дмитриевна, какое мороженое? Я сливочное не люблю. — Морковное. — Нет, какое, Мария Дмитриевна, какое? — почти кричала она. — Я хочу знать. Мария Дмитриевна и графиня засмеялись, и за ними все гости. Все смеялись не ответу Марии Дмитриевны, но непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевшей так обращаться с Марьей Дмитриевной. Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасное. Перед мороженым подали шампанское. Опять заиграла музыка. Граф поцеловался с графинюшкою, и гости, вставая, поздравляли графиню, через стол чокались с графом, детьми и друг с другом. Опять забегали официанты, загремели стулья, и в том же порядке, но с более красными лицами, гости вернулись в гостиную и кабинет графа.